Даст бог, к вечеру обернемся. Мы с Александром Сергеевичем с удобством расположились на мягких сиденьях, а Жиган с Кузьмой примостились на козлах рядом с кучером. Впрочем, ширина экипажа позволяла им втроем ехать с изрядной долей комфорта. Имение я свое увидел часа через два. Ничего выдающегося, если честно. Село среднерусское, типичное, одна штука. Смотреть не на что. Пара дюжин деревянных домиков, церковь небольшая.